Глава 10 Элла в задумчивости смотрела на мигающие на табло цифры. Лифт медленно полз вниз, а сама девушка оценивала ситуацию, с которой ей требовалось разбираться. В принципе, дело предстояло довольно интересное, вот только муторное и почти безнадёжное. Но, как говорится, где наша не пропадала? С Матвеем Элла проговорила минут сорок. В процессе у неё даже возникли мысли, от чего можно оттолкнуться в поисках. «Для начала нужно поискать в официальных источниках информацию о Соколином Оке». А что касается имения... Александр в своем письме упоминал Дмитрия, с которым они играли. Конечно, это вполне может быть какой-нибудь слуга. Но если взять за аксиому идеальный вариант, Дмитрий вполне может быть сыном крестного. И если покопаться в генеалогическом древе близ живущих родов и узнать, у кого был сын по имени Дмитрий... Примерно возраста Матвея и Александра. Их года рождения, к счастью, известны. А там уже можно и попытаться узнать что-то о часах. Ведь попытка не пытка. Лифт тренькнул, останавливаясь, и тонкие каблучки застучали по ступенькам подъезда. Девушка спешила. Нужно как можно скорее забрать дочь от Ромки, она и так в последнее время уделяла собственному ребёнку мало времени. Это требовалось исправлять. Девочка лишилась отца и почти не видит мать. А родительница вместо этого занимается поисками мифического клада. Это даже звучало бредово, и... Дверь подъезда резко распахнулась, и Элла, державшаяся за ручку, пошатнулась. От падения её удержали чьи-то жёсткие ладони, плотно обхватившие её талию. И отпускать её явно не спешили. «Опа! Какая птичка мне в руки попалась!» Почти весело проговорил обладатель наглых конечностей. «Вот, значит, куда ты спряталась, Эллочка!» Голос. Такой знакомый. За последние пять лет она слышала его неоднократно. Когда-то он даже вызывал у нее уважение и приязнь. Когда-то давно. В другой жизни. «А я ни от кого не пряталась», — подняла глаза на мужчину Элла. Обращение ее изрядно покоробило. Она ненавидела, когда ее имя так сокращали. Почему-то тут же приходили ассоциации с Эллочкой-людоедкой из-за незабвенной истории Ильфа и Петрова барышней, которая знала от силы два десятка слов. Но, в отличие от своей тезки, Элла Кригер словарным запасом обделена не была. И уж тем более она не собиралась давать слабину перед всякими «Убери руки, Виктор». Ледяным тоном, которым, казалось, можно заморозить вулкан, потребовала девушка. Собеседник машинально послушался ее приказа. А потом, сообразив, что сделал, ухмыльнулся. «А ты всё такая же высокомерная стерва!» Протянул он, оглядывая ее с ног до головы. Этот вязкий, раздевающий взгляд вызывал желание по меньшей мере отшатнуться, побольше забыть о вбитых с малых лет правилах поведения и вспомнить кое-какие другие навыки. Но это не тот контингент, с которым стоило показывать эмоции. Здесь дашь слабину, и тебя сожрут. И даже не поперхнуться. Еле об этом не знать. Ведь сейчас напротив нее стоял партнер ее мужа, Виктор Кополов. Будь любезен, дай пройти. Не поддалась на подначку Элла. Разговаривать с этим человеком было противно после всего того, что она о нём знала в особенности. элочка девочка!» – покровительственно произнёс он, не сдвигаясь ни на сантиметр. «Ты ведёшь себя удивительно нагло для человека, которому задолжала, не находишь?» Девочку не перекосило только благодаря умению держать лицо. Вместо этого она лишь гордо вскинула голову и отчеканила. «Я тебе ничего не должна, Виктор!» «Э, нет, дорогая моя, ты очень сильно ошибаешься!» Он шагнул на нее, заставляя инстинктивно отступить в вглубь подъезда. «Муж и жена одна сатана, не зря так говорят. Так что долги мужа должны быть для тебя священны. И отрабатывать ты их должна очень усердно!» А ты вместо этого вбега подалась. Нехорошо. Грубые ладони коснулись нежной кожи лица, вызывая отвращение почти на физическом уровне. И ведь не боится ничего, сволочь. Угрожает практически в людном месте, где в любой момент может войти житель дома. И, по его мнению, она должна совсем примириться и еще начать отдавать долги своего бывшего». «Как бы не так!» Ребром ладони Элла резко стукнула по чужим запястьям, одновременно с этим наступая острым каблуком на ногу противника. А Ромка еще возмущался, что она вечно на шпильках. «Вот, пригодились, родимые!» «Ах ты дрянь!» поморщился Виктор и замахнулся в ее сторону. «Вот только зря он это сделал!» «Очень зря!» поскольку его руку перехватила не менее твёрдая ладони «Виктор Владимирович, а что здесь происходит?» Ледяным тоном поинтересовался Матвей, каким-то чудом заслонивший собой Элло. «О, сосед, здравствуй!» Кополов тут же натянул на лицо приветливую улыбку. «А мы тут со знакомой столкнулись, разговариваем». Да, я заметил, как активно вы разговаривали с моей. Тут Матвей умышленно запнулся, позволяя собеседнику самому построить догадки. Гостей. Так девочка к тебе приходила? Неподдельно удивился Виктор и попытался нанести очередной удар, теперь моральный. Не знал, что ты начал вести дела с ее мужем. Такой вот Тонкий намек, наверное, должен был выставить Эллу в совершенно неприглядном свете, учитывая, что за секунду до этого Матвей позволил противнику самому построить догадки об их отношениях с Эллой. Но Рокотов был не тем человеком, который бы позволил побороть себя, кому попало на вербальном ринге. Тем более, если дело касалось девушки. Той самой, которая очень подозрительно молчала за его спиной. «У тебя очень устаревшие сведения, Виктор», – холодно сообщил Матвей. «Насколько мне известно, Элла в разводе и к делам своего бывшего не имеет никакого отношения». Он не мог видеть, как зелёные глаза упомянутой особы широко распахнулись. Что-что, а эту информацию, дорогой друг, вряд ли бы стал сливать потенциальному работодателю. Собственно, тут может быть три варианта. Либо Матвей навёл справки по своим каналам. Либо эти сведения ему сообщила Лина, либо... Хотя нет, вроде о разводе не было произнесено ни слова. Но сколько её работодатель успел услышать. Как-то он слишком вовремя появился. — Ну да, да, — послушно закивал Кополов, словно боясь спорить с Рокотовым. «Но ты бы поосторожнее, Матвей Максимилианович. Женщины, особенно красивые, до добра не доводят». «Я так и понял, что они доводят не до добра, а до рукоприкладства», — хмыкнул Матвей. «Где тот парень, который постоянно спорил с Эллой, пытался ее закадрить, а потом вывести из себя? Сейчас, казалось, с партнером ее мужа разговаривает настоящий аристократ». Сильный, властный, уверенный в своем праве диктовать условия и не собирающийся принимать никаких возражений. Да, теперь Элла понимала, почему Роман настоятельно рекомендовал ей принять предложение Матвея. «Что только не покажется в полутемном подъезде», — заявил Виктор. Казалось, он не хотел ссориться с Рокотовым. Вот только Элла готова поклясться. Как только Матвей исчезнет с горизонта, Кополов вернется к прежней линии поведения. С Рокотовым ему, может, и несподручно ссориться. А вот она лишь мелкая сошка, посмевшая сопротивляться. Та, которую было делом чести задавить. «Я очень надеюсь, что мне это показалось», Голосом надавил на собеседника Матвей. И только после этого посмотрел на Элло, не слишком культурно повернувшись к Кополову спиной. «Он прав? Мне показалось!» Будь она дамой сердце из рыцарских романов, кинулась бы ему на грудь и утопила в слезах, сквозь всхлипывание жалуясь на нехорошего Виктора. «Вот только они жили не в романе!» а Элла не являлась нервной припадочной девушкой, нуждающейся в защите. Девушка трезво оценивала свои силы и прекрасно понимала, что «не появись, Матвей, она бы справилась». Ведь эффект неожиданности часто работает в ее пользу. «Думаю, ты сам сделаешь правильные выводы». Коротко улыбнулась Рокотову. «Ну а что? Не ее проблемы, что он там надумает». Она никого не закладывала. Просто из принципа. Потому что не любит жаловаться. «Даже не сомневайся», — сурово улыбнулся Матвей. «Виктор, надеюсь, подобных инцидентов больше не случится». «Да о каких инцидентах может идти речь?» Принял невинный Виткополов. «Как-то неубедительно он выглядел. С непривычки, наверное». «Матвей, мы оба деловые люди, и, думаю, точно не будем портить отношения из-за того, что кому-то что-то показалось». «Я очень надеюсь, что мне показалось», — акцентировал Рокотов. «Думаю, подобных вопросов больше не возникнет, если вы не станете вести пространные разговоры с Эллой». «Это не была угроза, нет. Даже на обещание не тянуло». Так, просто предположение. Но оно высказано таким тоном, что даже у Эллы по коже побежали мурашки. Да, этот шебутной, на первый взгляд, балагур может быть опасным противником. Идем, Элла. Рокотов невозмутимо подхватил девушку под локоть. Всего хорошего. Кивнул он Кополову, словно не замечая ошарашенного вида последнего. Такого защитника у своей жертвы он никак не ожидал. Даже невольно задумался над тем, стоит ли вообще связываться. Но быстро опомнился. Неужели он будет ходить на задних лапах перед каким-то щенком? Виктор не добился бы таких высот, если бы пасовал перед трудностями. Он в своем праве и возьмет все сполна.